Глава первая. Санкт-Петербург. Галерная улица. 1821 год. Солнце уже встало. Его все еще по-летнему горячие, несмотря на осеннее время лучи, нашли щель между неплотно задернутыми занавесками и прошмыгнули в полутемную комнату, осветив резную спинку кровати, расшитая английской гладью одеяло и лицо спящей молодой женщины. Ее длинные ресницы дрогнули, она попыталась отмахнуться от лучей, а потом натянула край одеяла на голову, уже понимая, что проснулась, но стремясь еще хотя бы немного задержаться на границе сна, прежде чем окончательно вернуться в действительность. Ей хотелось сначала продлить приятные сны, а потом уже окунуться в такую же приятную дневную жизнь — Хотелось насладиться всем выпавшим на ее долю счастьем без остатка. Вот уже пять месяцев, как она зовется не графиней Лаваль, а княгиней Трубецкой. Пять месяцев, как она рядом с самым лучшим на земле человеком. И хотя много времени он пропадает на службе и занимается какими-то своими делами, ей достаточно тех вечеров, которые они проводят вместе». Ей даже нравится скучать по нему, ждать его возвращения и немного волноваться, когда он слишком задерживается. Тем радостнее становятся их встречи, когда он, наконец, приходит домой. Да что там, ей нравится все, что он делает. Нравится так сильно, что порой это ее даже пугает. Не открывая глаз, Екатерина Трубецкая перевернулась на другой бок, и снова спряталась под теплым одеялом. Да, она счастливее всех на свете, и это прекрасно. И ведь страшно вспомнить, когда она впервые встретилась с князем Трубецким в Париже, он показался ей совсем непривлекательным. Пригласил ее на танец, но как будто не по собственной воле, а просто потому, что нельзя было на протяжении всего бала стоять у стены, и нужно было потанцевать хоть с кем-нибудь. Танцевал он при этом ужасно неловко и неуклюже. Для Екатерины, которую в Петербурге не раз вел в Мазурке или кадрили сам великий князь Николай Павлович, бывший превосходным танцором, это было настоящей пыткой. А Трубецкой мало того, что сбивался с такта и как будто не слушал музыку, так еще и думал все время о чем-то своем, почти не глядя на партнершу. Тогда Екатерина твердо решила, что если Трубецкой пригласит ее еще раз, она скажет, что обещала танец кому-нибудь другому. И как же хорошо, что после того злополучного танца они не сразу разошлись в разные углы зала. Графиня Лаваль посчитала, что не перемолвиться с партнером ни словом будет не слишком вежливо, и поинтересовалась, всегда ли ему так скучно на балах. Танцевали они с тех пор редко, зато разговаривали во время каждой встречи очень много. И вскоре Екатерина уже с ужасом думала, что тогда на балу она могла не заговорить с князем, и их знакомство не продолжилось бы. Случись так, и ее жизнь потекла бы дальше без всяких изменений. В ней по-прежнему были бы только балы и званые вечера то в Париже, то в Петербурге, то в Москве, и не было бы всех этих интересных бесед, иногда спокойных, а иногда превращавшихся в жаркие споры. А самое страшное, она бы даже не знала, что такие разговоры вообще можно с кем-то вести, и что в жизни бывает что-то, кроме прогулок в парках, светской болтовни и танцев. В первые же недели знакомства они обсудили все науки, лекции, по которым Трубецкой слушал в Сорбоне. Екатерина и представить себе не могла, что его рассказы о философии, истории и естественных предметах заинтересуют ее так сильно». Еще меньше она ожидала, что князю самому будет интересно говорить об этом с ней, юной барышней, которая была намного моложе его и знала так мало, который вообще не следовало занимать свой ум этими совсем не женскими вопросами. Но Трубецкому действительно это нравилось. Она видела по его глазам, что такие беседы дороги ему не меньше, чем ей. Он любил объяснять ей новые для нее вещи и слушать, что она о них думает. Какое же счастье, что родители Екатерины не препятствовали их общению. Конечно, граф Иван Степанович Лаваль и его супруга Александра Григорьевна видели в Сергее Трубецком не интересного собеседника, а выгодного жениха для своей дочери. Они уже видели ее супруга из знаменитого героя войны, капитана, который в недалеком будущем мог дослужиться и до генеральского звания. И такая перспектива казалась им замечательной. Екатерина слышала от них об этом почти каждый день, но сама думала совсем о другом. Ей тоже хотелось выйти замуж за Сергея, но не для того, чтобы стать женой героя, а в будущем генеральшей. Для нее брак с ним означал бы возможность всегда, каждый день, в любое время, когда бы им этого захотелось, разговаривать с ним. Екатерина не запомнила, когда именно их беседа свернула с исторической науки на недавние события, случившиеся в городе, по улицам которого гуляли они с Трубецким вместе с ее сестрами. Кажется, они говорили о резких, неожиданных поворотах истории. И Сергей упомянул сначала английскую, а потом французскую революции. И в его словах Екатерине послышалось не то одобрение бунтовщиков, не то даже восхищение ими. Она удивилась и сначала подумала, что ошибается и что ей это только показалось». Но Трубецкой продолжал говорить, приходя во все более сильное волнение, и вскоре графиню Лаваль покинули последние иллюзии. Ее друг действительно был на стороне мятежников, на стороне убийц королей. Однако Екатерина не спешила возмущаться этим и прекращать встречи с таким вольнодумным знакомым. Наоборот, разговаривать с ним ей стало еще интереснее. Теперь она не только слушала Трубецкого и задавала ему вопросы, теперь она стала возражать ему, спорить с ним, и обнаружила, что он тоже прислушивается к ее словам с уважением и пониманием. Теперь они стали похожи не на учителя и ученицу, который он читал лекции, а на двух участников диспута, и такие отношения нравились Екатерине еще больше». Она почувствовала в себе силы что-то объяснить и доказать уверенно стоявшему на своем князю и, увлекшись этим, забыла обо всем на свете. И хотя Трубецкой не спешил сдаваться и с легкостью парировал каждый ее довод, это только подстегивало юную барышню, заставляя ее с еще более сильным энтузиазмом убеждать его в своей правоте. «Неужели вы считаете правильным изменить своему слову, свои присяги?» спрашивала она князя Сергея спокойным и как будто бы даже отстраненным равнодушным тоном. Девушка чувствовала, что обсуждать столь важные вопросы надо именно так, без аханья и оханья, без закатывания глаз и восклицаний «Какой ужас!» Только в этом случае ее друг мог прислушаться к ее словам и отнестись к ним по-настоящему серьезно, а не как к глупостям, ничего не понимающей в жизни недалекой женщины. Графиня Лаваль поняла это еще в самом начале их знакомства и быстро научилась вести беседы без бурного проявления чувств, так, как их обычно вели мужчины. Так она стала еще более интересным собеседником для Сергея, Но дело было не только в ее желании побольше общаться с ним. Ей, как она вскоре с удивлением поняла, еще и самой было приятнее беседовать именно в таком стиле. А вскоре Екатерина уже и не представляла себе, что можно разговаривать с Сергеем Трубецким как-то по-другому. Да и сам он не видел в их общении ничего странного и порой спорил с ней так же яростно, как и со своими друзьями и однокашниками в Сорбонне. «Изменить присяги, которую ты дал, преступление», — нетерпеливо соглашался он. «Но подумайте, мадемуазель Лаваль, что делать, если те, кому ты клялся в верности, первыми нарушили свое слово? Разве это не освобождает того, кто давал им клятву от его обязательств?» «Если рассуждать так», Получается, что дававший клятву человек не имеет своей собственной воли, возражала Екатерина. Почему его обязательства должны зависеть от того, как себя ведет тот, кому он присягал? Если даже клятва была нарушена с другой стороны, это вопрос совести того, кто ее нарушил. Почему вторая сторона должна после этого ему уподобиться? Не должна, но имеет право, упрямо стоял на своем Сергей. «Хорошо, пусть так», — уступала Екатерина. «Но если говорить о французском бунте, то кто первым нарушил клятву? Почему вы считаете, что Луи XVI это сделал? Что дает вам основание так о нем судить?» «Сразу видно, что вы недостаточно осведомлены о французской истории, иначе не задавали бы такой вопрос». Вы знаете, как жил французский народ во времена его правления? Знаете, сколько король с королевой тратили на собственные глупые развлечения и какие подати собирали со своих подданных? Этого Екатерина не знала. Как собираются подати и для чего вообще они нужны, было для нее тайной, которую она, впрочем, и не особо стремилась постичь. Ей, женщине... Такие знания были совершенно ни к чему. Но признавать свое поражение только из-за нехватки знаний девушка не собиралась. «Вы хотите мне сказать, что французскому народу было при Луи тяжело?» Продолжила она спор. «Пусть так. Но разве после того, как народ лишился правителя, ему стало легче? Сколько ни в чем не повинных людей поубивали во время бунта?» А скольких отправили на гильотину после, а голодающих после революции разве стало меньше? «Когда меняешь что-то к лучшему, совсем без жертв обойтись невозможно», — отбивался Сергей. «Допустим. Но чем тогда Робеспьер и остальные лучше Луи XVI?» — наступала Екатерина. «Тем, что они хотели добра простым людям. У них была благородная цель». Но откуда вам знать, может быть, и король хотел того же самого? Как же трудно с вами спорить, мадемуазель. Этими словами князь Сергей Трубецкой вскоре стал заканчивать почти каждую их дискуссию, и для графини Лаваль они были самым лучшим комплиментом. Так же, как и то, что во время каждой последующей их встречи Сергей снова и снова возвращался к этому разговору и приводил ей новые аргументы в защиту своей точки зрения. Но Екатерина не сдавалась, она продолжала настаивать на своем, и от ее внимания не укрылось, что князь Трубецкой постепенно начал прислушиваться к ее словам. Он по-прежнему считал, что с плохими правителями необходимо бороться, но уже признавал правоту девушки там, где речь шла об убийствах и жестокости. Екатерина гордилась этим, хотя в то же время замечала за собой, что кое в чем Сергею тоже удалось поколебать ее уверенность в своей правоте. Как ни притила ей мысль о бунте против законной власти и об убийствах, она не могла не согласиться с тем, что сидеть сложа руки и ничего не делать – когда стране грозит голод или еще какие-нибудь бедствия, нельзя. Так они и дискутировали, постепенно смягчаясь и все больше соглашаясь друг с другом. И хотя у них было много и других интересных тем для разговоров, борьба с властью осталась самым любимым их предметом. Да еще и единственным, где они не могли окончательно прийти к согласию. Несмотря на уступки, Во многом каждый из них оставался при своем. Но обоих это не только не огорчало, но в чем-то даже радовало, ведь это значило, что у них по-прежнему есть повод для бесед. А родители и сестры Екатерины ждали предложения Трубецкого. Пожалуй, ждали его с куда более сильным нетерпением, чем она сама. Через своих парижских знакомых, которые знали князя Сергея, Они умудрились разузнать о нем все. Каждые несколько дней родные сообщали Кате какую-нибудь новость о ее друге. В каких именно битвах он участвовал, сколько раз был ранен, какие награды имел. Все, кто знал Трубецкого, были уверены, что его карьера еще не окончена и что он обязательно станет генералом, о чем мать и сестры постоянно напоминали Екатерине. А та в ответ только загадочно улыбалась. Родным казалось, что она недостаточно серьезно относится к тому, что князь не торопится предлагать ей руку и сердце. А девушка, наоборот, была уверена, что рано или поздно он это сделает. Ведь ему тоже хотелось бы иметь возможность спорить с ней в любое время, когда у него появится такое желание». День, когда их объяснение в любви, наконец, произошло, юная графиня Лаваль запомнила не очень отчетливо. Трубецкой был галантен и немного смущен. Сама она счастлива и слегка кокетлива, но все же этот разговор был далеко не таким занимательным, как их предыдущие беседы. Помолвка, приготовление к свадьбе, венчание в Париже и переезд в Санкт-Петербург, все это промелькнуло совсем быстро и оставило в памяти приятный след, но Екатерина была рада, когда все связанные с их браком хлопоты в конце концов закончились. Жизнь снова вошла в привычную колею, и теперь у них опять должно было появиться время для безумно интересных им обоим бесед. Вспоминать о встречах в Париже и жарких спорах можно было бы еще долго, но княгиня Трубецкая понимала, что время уже позднее, и пора вставать и идти к завтраку. Она дотянулась до свисающего со стены шелкового шнурка и позвонила горничной. Какое платье надеть в первый день жизни в столице молодая дама выбирала недолго. Князю Сергею она нравилась во всех нарядах, а самой ей излишнее внимание к одежде всегда казалось глупостью. Она выбрала строгое темно-синее платье с самой скромной кружевной отделкой. Оно придавало ее внешне довольно легкомысленному лицу более серьезный вид. Прическу Екатерина тоже попросила сделать ей самую простую, чтобы не тратить на нее много времени и поскорее оказаться рядом с любимым мужем. Князь Трубецкой ждал ее в столовой. Он, как всегда, был одет в свой военный мундир. Екатерине казалось, что за исключением их свадьбы она вообще ни разу не видела мужа в гражданском платье. Они быстро обменялись обычными утренними репликами «кто как спал, кто как себя чувствует» и приступили к завтраку. Сергей Петрович показался Екатерине задумчивым, и как будто бы сосредоточенным на чем-то неприятном. Но она не спешила расспрашивать мужа о причинах его дурного настроения. У нее было достаточно времени, чтобы как следует изучить его характер, и она точно знала, что до конца завтрака он сам поделится с ней своими мыслями. Так и случилось. «Дорогая Катрин, я должен вас кое о чем предупредить». Заговорил Трубецкой, допивая какао из полупрозрачной фарфоровой чашки. «Сегодня вечером меня не будет дома, и вернусь я очень поздно. Надеюсь, вы не будете скучать без меня». «Не буду, ведь вы расскажете мне, куда собираетесь». Лукаво улыбнулась ему жена. Князь колебался недолго. «Я не могу рассказать вам всего, потому что это не только моя тайна». Начал он слегка неуверенным тоном. «Надеюсь, вы меня поймете и не будете настаивать». «Нет, настаивать я не буду», — с готовностью пообещала ему молодая жена. «Но вы скажете мне то, что считаете возможным мне доверить, не правда ли?» «Да», — не стал отпираться Сергей. «Кое-что я обязан вам рассказать, потому что теперь мы с вами одна семья и должны во всем друг друга поддерживать». Екатерина молча кивнула, подтверждая, что полностью согласна с его словами. И этот кивок как будто бы окончательно помог Сергею отогнать последние сомнения и решиться на серьезный разговор с молодой женой. «Мы с вами еще во Франции много говорили о том, что делать, если власть в государстве становится слишком жестокой к своему народу», — напомнил он Екатерине и пришли к выводу, что революции в таких случаях — это не лучший выход, но и не делать вообще ничего, не пытаться спасти страну тоже нельзя». «Да, я помню», — с взволнованно бьющимся сердцем ответила княгиня, уже догадывающаяся, что она услышит дальше. «Так вот, в нашей стране есть люди, которые пытаются что-то сделать», «Что-то изменить в нашей жизни к лучшему», — сказал Сергей. «И вы один из таких людей?» — уточнила Екатерина. «Да, я один из них», — подтвердил Трубецкой. «Что же вы хотите изменить? И главное, как вы собираетесь это делать?» С все возрастающей тревогой спросила княгиня. «Это я и хотел бы вам рассказать», — В голосе Сергея снова зазвучала неуверенность, которую без труда услышала и поняла его молодая жена. «Князь, вы можете мне доверять?» — произнесла она твердо, глядя ему в глаза. Сердце в ее груди колотилось все сильнее, но к тревоге Екатерины, за участвующего в каких-то тайных и незаконных делах мужа, примешивалась изрядная доля радости». Теперь она точно знала, они с князем Сергеем никогда не наскучат друг другу, и через год, и через десять, и через двадцать лет им будет о чем поспорить. До конца жизни они смогут с интересом разговаривать друг с другом о том, как именно он пытается помочь России».